Положение раба Русское слово «раб» происходит не от слова «работа», как иногда думают, оно родственно слову «ребенок» и первоначально обозначало просто «младшего члена рода». А в древних шведских законах раб, выросший в доме, называется «фострий» – «приемыш». Таким образом, данные самого языка свидетельствуют – В глубокой древности, приведя из похода пленника или, тем более, вырастив невольника у себя в доме, хозяин обращался с ним как с младшим членом собственного рода. Это значило, что взрослый человек оказывался на положении ребенка, точнее, несовершеннолетнего. Хозяин, подобно родителю, обеспечивал его одеждой, пищей и кровом, нес за него полную ответственность перед законом. «Если свободный раб...» Вместе совершат кражу, вором следует называть только свободного. Раба наказывать не за что, гласит западно-норвежский закон. То есть ситуация немногим отличается от того случая, когда взрослый вор берет с собой на дело ребенка, еще не несущего ответственности за свои поступки. Раб был отчасти и защищен своим положением. Хозяину было просто невыгодно давать в обиду свое имущество, оплаченное деньгами, если не кровью в сражении. Опять-таки, раба, принадлежавшего влиятельному человеку, не всякий решился бы тронуть. Одним словом, люди определенного психологического склада не очень-то стремились к свободе. В самом деле, свободный должен пробиваться в жизни сам, сам принимать решения и сам за них отвечать, А за раба думает, решает хозяин. Он же и расхлебывает последствия. Проще? Проще. С другой стороны, рабу на своего хозяина пожаловаться было некуда. Как собственной ребенку особо некуда пожаловаться на родителей. Закон не мог и не собирался его защищать. Закон для свободных? С точки зрения закона, раба как бы и вовсе не существовало, Все делалось через хозяина. У раба не было ни прав, ни обязанностей, помимо тех, что определял ему его хозяин. В большинстве районов Скандинавии раб не мог иметь собственности, не мог наследовать или оставлять наследство. Его брак не признавался официально, как и его родительские права. Все опять-таки оставлялось на усмотрение хозяина. Таким образом, на практике положение раба полностью определялось его личными взаимоотношениями с хозяином. Можем ли мы попробовать представить себе эти взаимоотношения? Можно ли вообще говорить о каких-то отношениях между хозяином и рабом, кроме как обоюдной ненависти и презрении? В странах классической древности, Греции и Риме, богатые рабовладельцы распоряжались многими сотнями невольников, за которыми присматривал целый штат надсмотрщиков и вооруженной охраны. В древней Скандинавии картина была совершенно иная. Как уже говорилось в главе «Скажи мне какого-то рода», здесь было мало крупных городов и вообще больших поселений. Народ в основном селился маленькими хуторами. Так вот, по авторитетному мнению ученых, для того, чтобы управиться со средним хозяйством, в котором насчитывалось 12 коров и две лошади, требовалось трое рабов. Понятно, что семья, так или иначе обзаведшаяся невольниками, не могла позволить себе приставить к ним вооруженного стража. Лишних рук здесь не было. Работали все. А значит, отношения между хозяевами и рабами «никуда не денешься» должны были быть более или менее доверительными. Такое рабство историки называют «патриархальным». Викинги не держали рабов в ошейниках и на цепи, не клеймили их. Раба можно было отличить разве что по простой одежде из некрашенной шерсти — хозяева, впрочем, крашеную надевали тоже не каждый день, да еще по коротко остриженным волосам. Это последнее обстоятельство тоже объясняется мифологическим мышлением древних. Волосы считались одним из средоточий жизненной силы в человеке, вероятной из-за их постоянного роста. Считалось, что завладеть прядью чьих-то волос значило обрести над этим человеком магическую власть. По этой причине в глубокой древности правители некоторых варварских королевств Западной Европы не стригли волос от рождения и до самой смерти. Враг не должен был получить ни единого шанса нанести им колдовской ущерб. По этой же причине женщина, выходя замуж, покрывала волосы. Как мы помним, она переходила в другой род и отныне должна была держать в узде свою силу, заключенную в волосах, чтобы ненароком не повредить новой родне. Можно вспомнить и библейского Самсона чья физическая мощь также была заключена в семи косах головы его. Вообще, поверье и преданий, связанных с женскими волосами и мужской бородой, положительно не перечесть. И они позволяют с хорошей вероятностью предположить, остриженные не по своей воле волосы раба означали его мистическое подчинение хозяину, а значит, и реальную зависимость. И, конечно, невольнику доставался наиболее грязный и тяжелый труд пасти свиней, унавоживать поля, копать торф. Женщины мололи зерно, стирали, стряпали, доили коров. Чем суровее условия жизни, тем больше общих интересов оказывалось у хозяина и раба. А значит, тем более семейными становились их отношения. В Исландии, которую люди тогда только-только осваивали и заселяли, раб имел право убить всякого вздумавшего покушаться на честь его жены или дочери, В этом смысле он был приравнен к свободному мужчине. Исследователи пишут даже, что это установление содержало в себе некоторый повод для шутки современников. Подумать только. Раб мог убить из-за рабыней, а свободный человек нет. Согласно сказаниям, в той же Исландии рабы владели оружием. Упоминается, как хозяин просит раба это оружие ему «одолжить». В Норвегии, куда нередко вторгались враги, раб имел право примкнуть к вооруженному ополчению и биться с захватчиками наравне со свободными. Если он еще и убивал при этом врага, его отпускали на свободу. Закон смягчался и в тех случаях, когда облегчение положения раба сулило экономическую выгоду. Там, где было развито сельское хозяйство, рабы имели право обзаводиться наделом земли и домашними животными, Там, где процветала торговля, рабам, пусть и в ограниченном объеме, было позволено торговать, заводить свое дело.